Женщина, офицер судебной полиции, мерила шагами холл приёмной. Невысокого роста, коротко стриженная, в кожаной куртке, джинсах и мотоциклетных сапогах. Как в песне про девочку, которой следовало родиться мальчиком. При этом её лицо, несмотря на мокрые пряди и чёрными водорослями, прилипшие к щекам, поражало красотой. Хм, завлекалочки, пришло ему на ум полузабытое словечко. Фриар представился. Женщина приветливо отозвалась. «Здравствуйте. Я капитан Анаис Шатле». Матьёсу стоило немалого труда скрыть удивление. Девушка излучала непреодолимую, прямо-таки магнетическую притягательность. В ней чувствовался характер редкостной силы. Такие не подлаживаются под мир. Они добиваются, чтобы мир подлаживался под них. Фриар несколько секунд разглядывал её. Лицо старинной фарфоровой куклы, широкое и круглое, с очень белой кожей, словно вырезанной из бумаги, с чертами, нанесёнными на неё решительной рукой. Маленький красный рот, словно ягодка в вазочке с мороженым. На ум пришли ещё два слова, явно не связанные между собой — крик и молоко. «Пойдёмте ко мне в кабинет», — тоном опытного соблазнителя предложил он. «Это в соседнем здании. Там нам никто не помешает». Девушка молча шагнула к дверям, скрипнула кожей её куртки. Фрер заметил торчащую из кармана квадратную рукоять пистолета. И понял, что ошибся. Он настроился на беседу с хорошенькой женщиной, тогда как ему предстоял разговор с капитаном полиции. Они направились в отделение Анри Эя. Женщина-полицейский покосилась на игроков в петанг. От психиатра не укрылась её нервозность, хотя она постаралась ничем не выдать своего волнения. Вряд ли её напугал вид психически больных людей. Скорее, эта картина пробудила в ней какие-то неприятные воспоминания. Они вошли в здание, пересекли холл приёмного покоя и направились к кабинету.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 «Лейтенант Пилас сказал, что начиная с сегодняшнего дня он продолжит расследование этого случая. Вы работаете вместе с ним? Или, может, у вас появилось что-то новое?» Она проигнорировала его вопрос. «Как по-вашему, у него на самом деле амнезия? Он ее не симулирует?» «Стопроцентной гарантии я вам не дам, и никто не даст, но у меня впечатление, что он говорит правду». А не может его амнезия быть вызвана травмой или каким-то заболеванием? Он наотрез отказался пройти рентгенологическое обследование и сканирование мозга. Но всё говорит за то, что синдром потери памяти возник в результате перенесённого эмоционального шока. Какого рода шока? Понятия не имею. А та информация, что он вам сообщил, о чём она?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 Она писала от усердия, слегка высунув кончик розового, как у кошки, языка. Обручального кольца на пальце не было. «Что ещё?» «Он говорит, что он каменщик, родом из Оданжа. Сейчас якобы работает на стройке в Капфера. Я, конечно, проверил. Дальше, пожалуйста».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 Я абсолютно уверен в том, что сейчас он и о более давнем прошлом имеет искажённое представление. Всё, что он якобы вспоминает, — сплошная выдумка. Имя, место рождения, профессия. А вы не могли бы сказать, что конкретно вас интересует? Извините, не могу. Маттиас Фрер скрестил руки на груди и с явным огорчением произнёс.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 «Самому не спятить со всеми этими сумасшедшими!» «Ну, как и вам, наверное. Ко всему привыкаешь». Офицер полиции опять принялась вышагивать по кабинету, постукивая фломастером по обложке блокнота. Было видно, что она изо всех сил старается казаться бывалым парнем, но все ее усилия производили обратный эффект, лишь подчеркивая ее поразительную женственность. «Давайте так...» «Или вы рассказываете мне, что произошло, или я больше не отвечаю на ваши вопросы». Она резко остановилась и уперлась взглядом в психиатра. У неё были большие карие глаза, в глубине которых светился золотистый огонёк. «Ночью обнаружен труп», — бесстрастным голосом произнесла она. «На вокзале Сен-Жан, в двухстах метрах от смазочной, где железнодорожники нашли вашего беспамятного». Что делает его идеальным подозреваемым? Фрейр поднялся. Если война, то равными силами. Прошлой ночью он спокойно спал у меня в отделении, и я могу это засвидетельствовать. Жертва была убита предыдущей ночью. Днем стоял туман, и тело никто не видел. То есть в то время, когда ваш пациент еще пользовался полной свободой передвижения. «Мало того, он был на месте преступления». «Где именно нашли тело? На рельсах?» Она улыбнулась ему, то ли сладко, то ли кисло. «В ремонтной яме, возле старых ремонтных мастерских». В комнате повисла тишина. Фрера удивила собственное спокойствие. Сообщение об убийстве нисколько его не шокировало. В нём даже не проснулось обычное любопытство. Гораздо больше его занимал цвет лица офицера судебной полиции. Ему представилась перегородка из рисовой бумаги, из-за которой едва пробивается слабый огонёк. Наверное, за ней мелкими шажками осторожно передвигается японка в белых носках, с лампой в руке. Он потряс головой. Она из шатле стояла напротив его стола, словно давая ему негласное позволение разглядывать её сколько душе угодно. Так женщины подставляют лицо и тело ласковым солнечным лучам. И вдруг она тоже встрепенулась, сбрасывая наваждение. Жертва скончалась от передозировки героина. Значит, это не убийство? Убийство при помощи героина. У вас есть героин? Нет, и никогда не было. Мы используем опиаты, морфин, многие синтетические препараты. Но героин нет никогда. «Героин не обладает лечебным действием. Кроме того, он ведь вне закона. Разве не так?» Анаис вяло махнула рукой. При сильном желании этот жест мог сойти за ответ. «Вы установили личность жертвы?» — спросил Фрер. «Нет». «Это женщина?» «Мужчина. Вернее сказать, молодой парень». «А на месте преступления, ну, я имею в виду в этой самой яме, что-нибудь необычное там было?» Убитый был обнажён, и убийца нахлобучил ему на череп бычью голову. На сей раз Матиас не остался безучастным. Он вдруг как наяву увидел кошмарную картину. Рельсы, туман, голое тело на дне ямы и чёрная бычья голова. «Минотавр». Она из поглядывала на него, ловя каждое его движение. Фрер почувствовал себя крайне неуютно. Когда он заговорил, голос его звучал громче обычного. «Чего конкретно вы хотите от меня?» «Услышать ваше мнение об этом пациенте». Он представил себе утратившего память Исполина. Ковбойская шляпа кожаные сапоги, манеры мультяшного великана. «Он абсолютно безобиден. За это я вам ручаюсь». Когда его нашли, он нёс в руках окровавленные предметы. «Насколько я понял, жертва убита вовсе не разводным ключом, не так ли? И не телефонным справочником?» «Кровь на них совпадает с кровью жертвы». «Первая группа, положительный резус». Это самая распространённая группа крови. Фрер оборвал себя на полуслове. Он догадался, в какую ловушку заманивает его женщина-полицейский. «Ну ладно», — сказал он, — «не надо меня подлавливать. Вы и сами знаете, что он не убийца. Тогда что же вас интересует?» «Я ничего не знаю наверняка. Кроме того, есть ещё одна возможность. Он был на месте преступления в то время, когда убийца сбрасывал тело в яму. Он мог что-то видеть. Она ненадолго замолчала, прежде чем продолжить. Не исключено, что шок, вызвавший амнезию, наступил в результате того, что в ту ночь он стал свидетелем чего-то страшного. Матиас осознал, и на самом деле он с первой же минуты это предчувствовал, что перед ним блестящий сыщик, гораздо выше среднего уровня. «Можно мне с ним поговорить?» — спросила она. «Нет, пока нельзя. Он еще не совсем пришел в себя». Она кинула на него взгляд через плечо. «Ну и девушка. Совершенно невозможно понять, в каком тоне с ней разговаривать. То грубит тебе, то ведет себя, как шаловливая девчонка». «А почему бы вам не сказать мне правду?» Фрер нахмурил брови. «Что вы имеете в виду?» «Но вы ведь уже поставили этому человеку точный диагноз». «Откуда вы знаете?» «Охотничий инстинкт». Он расхохотался. «Ваша взяла. Идёмте со мной».